Я знаю, что здешние врачи чудесные люди и очень любят Яну. Знаю, что здесь за ней будут смотреть лучше, чем дома. Но, покидая институт, я едва сдерживаюсь, чтобы не броситься обратно. Дончо тоже смотрит мрачно и, забыв о багаже, мчить так, словно уходит от погони. Заезжаем в спортпром, чтобы кое-как впихнуть в машину спальные мешки, пуховые куртки, штормовки и парадные белые костюмы – которых мы собираемся вступить на американский берег. Все высыпают проводить нас, заводят пластинку с какой-то морской песней, обнимают, жмут руки, желая счастливого пути. Объезжаем еще несколько мест, где принимаем на борт Рено запасную резиновую лодку, токелажные скобы, блоки, талрипы. Наконец, совершенно задавленные снаряжением, покидаем Софию. Багаж на крыше стонет, скрипит, качается, и поэтому мы едем очень медленно. На капоте у нас развивается синяя с вышитыми на нем словами, участниками экспедиции «Планктон-3» от болгарских яхтсменов. Не знаю, из-за этого вымпела или из-за чудовищного багажа люди узнают нас, то и дело нам машут и что-то кричат. Может быть, мы будем давно оставленные мечты? Так много взволнованных до слез мужчин и женщин, которые обнимают нас и от всего сердца желают успеха. Признаемся, этот энтузиазм кажется нам несколько неожиданным. Болгары никогда не были нацией мореходов, и мы думали, что океан — это нечто весьма далекое и неопределенное для рядового болгарина. Если не считать того, что у нас несколько раз лопались шины, мы едем без происшествий. На следующий день к вечеру добираемся до Варны. Донча останавливает машину возле одной из лучших гостиниц. После короткого препирательства с администрацией получаем ключи от номера. Лифт, конечно, не работает. Переносим багаж из машины на четвертый этаж. Наверх отправляются сухари, книги, кастрюли, спиннинги, бутылочки для проб, матрацы и десяток мешков. Сваливаем все это посреди номера и ложимся спать. Тяжелая артиллерия — это божидар. Рано утром отправляемся к божидару Фролошки, нашему другу и неизменному помощнику. Божидар — технический директор Болгарского морского флота. Первым делом он заявляет, что больше не хочет слышать ни о каких экспедициях. Но мы немедленно выкладываем список дел, которые можно уладить только с его помощью. Божидар вздыхает и снимает телефонную трубку. Так начинались и все последующие дни. Рано утром на совещание к Божидару. Что еще не сделано, что нужно достать. Телефонные звонки, споры. Затем в навигационный отдел с затасканным списком оборудования шлюпки. Начальник отдела отправляет с нами кого-нибудь из своих людей, и мы начинаем обходить корабли и склады. В конвенции установлен обязательный список вещей, которые должны находиться в спасательной лодке. Большей части из них у нас пока не достает. За 20 дней голые корыта, которые сняли с парохода в Денисав, сделалась судным для трансокеанского плавания. Плотники несколько подняли низкую рубку, уложили до середины шлюпки палубу, сколотили койки, под которой мы упрячем часть багажа. Я наименовала их сундуками. Кроме того, у нас будет двойной пол, здесь также поместится багаж. Рубку оснастили люком, иллюминатором и двумя окошками, открывающимися в сторону носа. В механическом цехе нам сделали талрипы, такелажные скобы, блоки и полую алюминиевую мачту пропустили сквозь нее провода, чтобы на топе могла светить лампочка. Для нее и для радиостанции мы везем аккумуляторы. Новые помощники старые заботы. Дел у нас было много, и казалось, что они никогда не кончатся. Начали приезжать журналисты, чтобы заснять последнее приготовления прибыла группа болгарского телевидения. Донча бегал с утра до вечера как заведенный, чтобы впоследствии избежать неприятных открытий, старался делать все сам или хотя бы наблюдать за всеми приготовлениями. А я ходила на учебный корабль «Радопы» и тренировалась вместе с курсантами на радиотелеграфе. Курсанты посматривали на меня с любопытством, и поначалу я чувствовал себя несколько неловко, но постепенно мы привыкли друг к другу. Из Софии приехали помогать кое-кто из наших друзей. Заплетали канаты, набивали мешочки песком для балласта, а я их зашивала. Возле джу... Так мы окрестили нашу посудину. Постоянно толпились люди. Меньшинство что-нибудь делало. Большинство задавало вопросы и щелкало фотокамерами.